Глава третья. Истинные чувства. Я громко завизжала, хотя не должна была испугаться. — Чего орешь? — Мура осведомилась у меня Варвара. — Ничего, — тут же успокоилась я. Она приподняла брови, удивляясь, но ничего не сказала, вновь повернувшись к ректору. — Асфиар, дорогой ты мой человек, объясни мне, глупый, что творится в твоей академии? Я почувствовала ее насмешку и толику злости, которую распознала чудом. Кажется, я начинаю плохо соображать. Неужели материя рога дала такой побочный эффект? Варвар, если ты мне разъяснишь, что такое произошло, то вместе мы разберемся. Она поджала губы и сощурилась, оглядела нас всех, будто подозревая в чем-то нехорошем, может быть, даже подлом. — Хорошо, — сказала наконец, — может, и объясните. У меня шло занятие у третьего курса. Только началось, и вдруг все как с ума посходили. Двое прямо из транса чуть было не уничтожили аудиторию. Так это же обычный учебный процесс, вклинился Пушок. Сколько раз у нас уже пытались академию взорвать? И все неудачно. Попробуй беззарно по коридору боевой башни пройти. Тут же напоришься на заклинание ловушку от нерадивого студента-экспериментатора. Да это понятно. Отмахнулась она, вздохнула и направилась к диванчику. Но так и не села. Замерла, положив руку на его спинку. Но студентики обычно все поджигают, взрывают, уничтожают. А тут... А сфер я понятия не имею, кому это пришло в голову. Но теперь это чистейшей воды разврат. Варя, Мурита, помолчи. Я негодую. Топнула она ногой. Они обычный транс практиковали, ничего сложного. И тут... Один из студентов взрывает прямо под потолком фейерверк с лепестками цветов. «Это же мило!» – протянула я. «Цветов мисс гармонии. Ой, скривившись, отреагировала на ее дополнение. Да уж, с ароматом этого цветка ничто не могло сравниться. Этакая смесь протухшего мяса грязных носков из скисшего молока. Неописуемый восторг. И это еще не все. Взрывает он, значит, это счастье. Думаю, все, пришло к нам счастье невероятное. А нет, ни один не возмутился. Сидят, как пришибленные, любуются на листопад этот. Одна вообще букетики собирает. Ладно, прибраться дело пара секунд. Только собираюсь этот бардак устранить, как из транса вываливается еще один. И ладно бы взорвал что-нибудь. Так нет, на романтику потянуло. На весь потолок и часть стены появился портрет одной из девчонок. Из-за льда. А у нас тут не полюс арктического холода. Лед моментально тает начал. Я же не успела лепестки эти вонючие уничтожить, а они уже водой залиты. И пол в воде, и студенты мокрые. Но, думаю, начнут сейчас возмущаться. — И? — заинтересованно выдохнул Пушок. — Что и? — взвизгнула она. — Да ничего, ни одного возмущения. Зато парочка, которую я устала разнимать, вдруг пришла к выводу, что недостаточно знают анатомию друг друга. И ладно бы боевку тренировали. Целоваться полезли, целоваться посреди занятия. Посадила их в раздельные пузыри, пусть охладятся. Ой, Варя прижала ладонь к губам. А я не помню, запас воздуха им оставила или нет. Варвара, подскочил ректор, да ничего с ними не случится. Посидят, может, остынут, и успокоятся». Нагарус поджал губы, разглядывая ее с подозрением, словно ожидал, чего она еще выкинет. «Тебя это так ошарашило?» — уточнил он. «Больше ничего?» «Ха! Если бы это было все! Я же к тебе пешком шла!» «Пешком!» «Асфиар, ты зачем порталы перекрыл? Хуся должен был уже вернуться, а его всю нет. Тоже, значит, попасть не может!» «Смотря от такого самоуправства, всякое может произойти», — намекнула она. Теперь я подверглась пристальному и подозрительному взгляду, от которого негде было спрятаться. Конечно, можно было бы попробовать за пушком, но опускаться на колени и ползти не хотелось. От этой мысли я начала хихикать, чем заслужила еще один взгляд. На этот раз от Вари и очень удивленный. Леди Ренваль тоже принесла мне новость о порталах. Ректор вернулся на свое место. А еще о взрыве материи Рога, который спровоцировал кто-то из студентов. «Глюки моих студентиков с материей не связаны», отмахнулась Варвара. «Тут дело посерьезнее будет. А с Фиар нужно разобраться, потому что чует мое сердце. Эти мелочи — еще цветочки». Он закивал. Наверное, хотел ей что-то ответить, но не успел. В дверь постучали. И тут же открыли, не дожидаясь разрешения. Господин Нагарус, это катастрофа! Женщина, больше похожая на кусок высохшей бумаги, покрытый зеленой плесенью, вплыла в его кабинет. На меня она даже не посмотрела, а вот Варе достался презрительный кивок. Ох, не любят они друг друга. Что случилось, профессор Гинус? попытался изобразить радушную улыбку ректор. Мне кажется, что студенты тайно употребляли горячительные напитки. Не может быть. Сарказм в голосе Варя уловила даже я. «Представьте себе!» — прищурилась худая дама. «Профессор Гинус, объясните, почему вы пришли к такому выводу?» Поспешил вклиниться ректор, а я на всякий случай отступила в сторонку. Мне вообще перестало нравиться происходящее, и настроение вдруг начало стремительно катиться вниз. Смеяться уже не хотелось. Впрочем, до слез еще тоже было далеко. «Мой предмет серьезный и важный», заявила она, вскидывая повыше острый подбородок. «Основы магии — это вам не пресловутая боевка, с которой справится любой желающий. Без знаний, что я закладываю в головы первокурсников, ни один преподаватель не сможет развернуться, потому что студенты будут не умнее вот этого стола». Не знаю. По мне, стол господина ректора — это целое произведение искусства. Немногие люди и эльфы с ним по красоте сравнятся. Так что госпожа-профессор явно перегибает. — Мы это прекрасно знаем о чуть мягче сказал Нагарус. «Ну, — Но может, ты уже перейдешь к сути? Она поджала губы, но кивнула. Бросила взгляд на Варвару, будто та лично притащила напиток гоблинских шаманов в академию и раздавала, и только потом соизволила рассказать. — Сейчас на занятии. Некоторые студенты стали вести себя неподобающим образом. Трое устроили драку предметами мебели. Возможно, если бы их знания были глубже, то состоялся магический поединок. Это прозвучало странно, будто бы преподавательница хотела посмотреть на драку с использованием магии больше, чем на обычную. Не успела я разнять их, как одна парочка устроила на парте самый настоящий разврат. Студент держал студентку за руку взвизгнула Гинус. А потом поцеловал в щеку. Все, это конец света, печально констатировала Валя. Пора готовиться к худшему. Парень держал девушку за руку, как он только мог. Не смейтесь, это возмутительнейшее нарушение правил. Я попыталась отправить их к куратору, но они совершенно не слушали меня, смотря только друг на друга. Но и это еще не все. «Я понял», — прервал ее ректор. «А вы тоже пришли ко мне пешком?» «Да», — подтвердила Гинус. «И это является прямым нарушением контракта. Я теряю драгоценное время на то, чтобы добраться до вас и сообщить о нарушениях, вместо того, чтобы вбивать в их головы светлое знание. Вы должны немедленно разобраться в ситуации». «И я тотчас этим займусь», — обнадежил он ее. Она прищурилась, не доверяя своему работодателю. — Хорошо. Надеюсь, вы примете мои слова к сведению. — А где студенты? — спросил Пушок. — Они в порядке? — Я отправила их в лекарский корпус. Может, там найдут способ привести их в чувство. На меня профессор Гинус даже не посмотрела. Покинула кабинет ректора, громко стукнув дверью. — Ого! Не женщина, а чудо! Как хорошо, что она не отметилась в числе моих учителей а то, думаю, магию бы я точно забросила раз и навсегда. — Вот видишь, — наставила на ректора палец Варвара, — в Академии что-то творится, и мне это не нравится. — Успокойся, я все решу, — начал он, но Пушок откашлялся и перебил. — Мы с Лидеринваль вас покинем. Возможно, Лаку известно больше, чем нам. Да — Да-да. — Спросите у безумца, не ставил ли он сегодня каких-нибудь экспериментов, — тут же согласился ректор. Ох, как все не вовремя. На днях должна прибыть королевская инспекция. А у нас катастрофа за катастрофой. Кот утянул меня прежде, чем я успела задать интересующий меня вопрос. Но вот сам Пушок отвертеться не успел. «Инспекция? Что это значит?» «Ева, я же уже говорил». Таща меня по коридору, ответил он. Коллегия магов пришла к выводу, что Ситарская академия не жизнеспособна. Они там что-то подсчитали и решили, что проще создать новую по своим собственным правилам, чем терпеть нас. Так решили? Ситара — объединенное королевство, но в ее составе слишком большое количество государств поменьше. Вы — эльфы, и те приняли власть наших королей, пусть и нехотя, с кучей оговорок. А знаешь, скольким магам не нравится та свобода, которой мы учим детей? Они же думать начинают. Наш король — хороший человек. Но придет время, и его сменит другой. Этого события боятся многие, очень многие. Сама подумай, что будет, если корону наденет эльфа-ненавистник или сумасшедший, да вообще любой, у кого иные взгляды. Привычный мир рухнет. «Эльфийский лес сразу отделится», — сказала я. «И начнется война», — вздохнул кот. «Детишки, которых похитили, так и не найдены, а ведь все они наследники эльфийских королей». Сейчас их родители готовы на все, но лишь сейчас. А что будет, если детей не вернут? Война, — повторила за пушком. Гордый народ, который слушал лишь себя и голоса старого леса, не остановится ни перед чем, чтобы отомстить. Я знала это. Знали все. Вспомнился портал, который утянул мою юбку в неведомые дали. А что, если все не так, как кажется? Если принцев и принцесс не собирались убивать? Если их хотят использовать для новой войны, которая уничтожит Ситару, разобьет ее на мелкие страны. Бред. Кому такое в голову придет? Править во времена всеобщего хаоса. Нужно быть истинным безумцем. Мы шли, а я все думала. Папа никогда не рассказывал мне о политике. Точнее, он не говорил мне о ее темной стороне. Об обманах, о предательствах, о лжи, на которую идет король ради своей страны. Каренваль — небольшое королевство. Наши границы проходят по старому лесу. Мы одни из древнейших. Но что, если нас кто-то решит покорить? Сможем ли мы противостоять? Монстры, которые еще остались в гоблинской пустыне, нам не страшны. Ситару им не преодолеть. А в землях за лесом давно не видели никакого зла. Напасть могут лишь скучающие соседи, а из таких лишь князьки Ресканга, Дененгеле. Мысли вернулись к Сиалю. Точнее, к тому, что я умудрилась сегодня к нему почувствовать. Если принять во внимание все услышанное за последнее время, то это какая-то магия. Непонятная, необъяснимая. Но магия. Значит, эти чувства никак не могут быть моими. Ведь я люблю и собираюсь замуж за другого. Мой идеал — это Даиль Сантарель, сын первого папиного советника. Эльф, на чьем белоснежном плаще нет ни единого пятна. С ним моя жизнь будет правильной, размеренной и настоящей. Вот так. Ева, пушок резко остановился и присел на задние лапы, а я налетела на него, наступив на серый пушистый хвост. Но он даже не возмутился, отползая назад поближе ко мне. Он вывел меня коридорами и лестницами на первый этаж, но не в ту залу, где я была в прошлый раз. Да, это была похожа, но все равно была другой. Картины, колонны, Общее оформление очень светлое и почти воздушное. Так и хотелось закружиться, засмеяться и начать танцевать. С трудом удержала глупый порыв, а потом поняла, что это удалось только мне. Человек двадцать из числа студентов парами кружились в самом центре. Музыки не было, но кто-то стучал по большому железному тазу, отбивая такт. С потолка сыпались искры и лепестки, но мерзкого запаха я не чувствовала. Надеюсь, это не мезгармония, потому что ее аромата я выдержать точно не смогу. — Иди, профессор, — подтолкнула кота. — Выясняй, что здесь творится. В ответ послышалось недовольное шипение. Впрочем, Пушок быстро взял себя в лапы, поднялся, отряхнулся, распушился и пошел вперед. — Внимание! Он с помощью магии сделал свой голос погромче, чтобы взнестись над гулом. «Студенты, немедленно прекратите!» Все замерли, обернулись к нему. Улыбки масками застыли на их лицах. Не знаю, что это за заклинание на них, но оно мне уже очень не нравится. Профессор Мурмираус, одна из студенток, отстранилась от своего партнера и подошла к коту. «Профессор, посмотрите, как прекрасен мир. Вступайте в наш круг». Веселитесь, забудьте о правилах, которые так тяготят. Я влюблена, но зачем-то скрывала это. Как и ненависть и боль. А теперь ясно вижу, что это было глупо. Я отомстила своей обидчице, и теперь могу жить дальше. Моя любовь светит так ярко, что нет никаких преград. А страх? Зачем вообще придумали страх? Да уж, речи этой девушки не просто казались, они и были странными. Нужно срочно отыскать причину всей этой неразберихи, а то сама начинаю посмеиваться. Хорошо, что Пушок пока себя контролировал. Немедленно разойдитесь по своим комнатам. В академии объявляется комендантский час. Быстро. Я думала, что студенты будут противиться. Но нет. Дружно взявшись за руки, они нестройными колоннами двинулись к выходу. Среди них были и люди, и эльфы, и другие расы. Но, кажется, это заклинание одинаково действовало на всех. Пушок сосредоточенно магичил, организовывая для всей Академии обещанный комендантский час. — Отлично. Так мы хотя бы соберем всех студентов вместе, а там уже разберемся, кто и что успел совершить. Ева пошли. Кот стал очень серьезным. Я его таким никогда не видела, деловым и ответственным, настоящий профессор. Мне не нравится то, что здесь творится. Он глядел в спины уходящих студентов. Они ведут себя так, будто потеряли разум. Но при этом, например, та девушка рассуждала, словно ее слова, последняя истина. И больше можно не искать ответов, не думать ни о чем. «Мне кажется, что именно так она и думала», — я кивнула на дверь. «Пойдем, отыщем Лага и спросим, не он ли это натворил».